Глава 9. Засада. Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. м у р и ы к а л себе под нос незатейливую песенку Андрей. Он никак не мог вспомнить слова второй строчки этого детского произведения. Круглая игра осталась далеко позади. Шел третий день их возвращения домой. Никто их за это время не беспокоил, и тревога по поводу исчезнувших куда-то кроманьонцев постепенно утихла. Вокруг до горизонта простиралось обширное нагорье с редким невысоким кустарником. Им надо пересечь его и спуститься на равнину, пройти вдоль горной гряды и дойти до трех зубов. По словам р е т у для этого им нужно еще два дня. И, конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором. Обрадованно продолжил он, всплывшей в голове строки. э д и н а покачала головой. Ее мужчина после того, как вернулся с холма ушедших, стал другим человеком. Она не совсем понимала его речь, его поведение стало каким-то легкомысленным, а поступки противоречили всему ее жизненному опыту. Вместо того, чтобы вернуться после отсутствия в свою семью, он завел новую. Зачем? ей не нравились эти перемены. Не стоило ли и в самом деле отрицательно ответить на вопрос Эрита, тот ли это Эсу, которого она знала до того, как его отнесли на холм ушедших? Но что потом, доедать остатки за ЭПЭМ его женщины и детьми, а скоро холода, которые всегда приходят неожиданно, каждую зиму умирает много детей, а если ЭПЭ несколько дней не принесет еды, то им было бы тяжело выжить. А этот новый Эсу обещал, что у них никто не голодает. Андрей чувствовал холодное отношение к себе этой высокой светловолосой женщины, которая вот уже как три дня снова стала его женой. Сначала он даже решил, что это обычное дело в это суровое время, когда они до с ю с ю к а н й и все силы брошены на выживание семье. Но по р а з м ы с л и в отверг эту версию. Грака и Рету в е л и себя совсем по-другому, мало чем отличаясь в поведении от пар его времени. Значит, она глубоко привязана к тому прежнему Эсу и еще не готова принять его. Ну что же, он подождет. Папа, папа, делай свисток! закончил ю а и Мела. Опять потерял а игрушку. Вот уж кто кто. А маленькая девочка льнула к нему всю дорогу. Андрей постоянно брал ее на руки, когда она уставала. Сделал в первый же день пути свисток, чем привел ее в восторг и научил слову "папа" вместо "эссу". А еще всегда давал лучшие куски добытой птицы на привалах. А вот слэнс й контакт только налаживался. Сын Эсу предпочитал проводить время или впереди их маленького отряда с Рету, или позади с Эхекой. Как-то т и х о с т а л о здесь Эсу. Раньше мы бы уже встретили или охотников из семьи б о л ь ш е н о с ы х или семьи Граки, или нашей семьи. Иногда сюда проникали охотники, которые живут за холодной рекой, но они приходили совсем редко и только зимой, когда она замерзает. Завтра мы пройдем рядом с ущельем, где течет эта река. На той стороне не был никто из семьи с Белой Горы, р а з г о в о р и л с я вечером Рету, а много семей на том берегу. Не знаю, большинцы иногда ходили туда, даже брали женщин из их семей и отдавали им своих, а мы никогда. По всему выходило, что дальше в горах центрального массива живут дальние родственники б о л ь ш и н с ы в а белогорцы почему не ходили? Река не такое уж непреодолимое препятствие, вдруг там зверей много. Мы с равнины, когда-то перешли в горы, а они были здесь всегда, может даже никогда и не видели темнокожих. А добычу с той стороны далеко до стоянки таскать, если даже повезет и собьешь копьем криворога. Кожа на груди под шкурой из удела. Андрей усиленно ее расчесывал. Искупаться бы сейчас в д о г а р е ручья каньона, подправить отросшую бороду, надеть чистое белье, мечты. Рету, а как делают эти веревки, которыми Идина перевязывает шкуры криворога? Из коры дерева, только не березы, а из которой копья делаем. Из сосны. И как? Ну, это женщины делают. Рыжий замялся. Я точно не знаю. Из кожи ремешки поудобнее будут и крепче. Я ими пользуюсь. Вот из-за таких как ты и проиграли вы кроманьонцам. Ремешок удобнее ему, а одежду, канаты, корзины, сети для ловли рыбы или даже паруса для лодки тоже из шкур сделаешь. с о з л о с т ю подумал Андрей. Надо узнать все у Едины. Процесс оказался сложным. о с н о в о й веревки оказались волокна с внутренней стороны коры дерева. Весной их обдирали со стволов и скручивали в нить по направлению справа налево. Для получения толстой веревки скручивали их между собой, но уже в обратную сторону. Это же сколько коры надо о б о д р а т ь чтобы получились нормальные силки или сеть для лова рыбы? Приуныл Андрей. Надо найти другой вид сырья, к о т о р ы е легче добывать. На ум п р и ш л и только хлопок д а л е н но хлопок ледниковый в Европе искать бессмысленно. А как выглядит дикий предок льна, он представлял слабо. Не сможет он его отличить от другой травы. Еще в голове крутилось слово пенька. Но вот из чего ее делали бывший продавец пластиковых окон и дверей не знал. И если здесь эти растения, может потому и взялись нендертальцы а за сосновые волокна, что альтернативы особой у них нет. Ну, веревки ладно, получить их из готовых нитей сравнительно просто. А вот как из них произвести ткань, Бог его знает. Даже п р е д п о л о ж е н и я никакого нет. Есть еще возможность использовать шерсть, состричь ее с тех же криворогов или любых других лохматых животных, благо из-за сурового климата вся фауна здесь обросшая шерстью, даже на сороги, и будет у всей его семьи пальто из шерсти мамонта или однорога. Андрей улыбнулся. е д и н а не могла понять внезапно вспыхнувший интерес своего мужчины к плетению веревок. Теперь же он рассеянно улыбается и смотрит с самого края нагорья на закатывающееся за горизонт красноватое солнце. Здесь они решили расположиться на ночь. Странный он все-таки. За четыре дня перехода она потихоньку привыкла к новому Эссу. В то, что он потерял память от удара, она раньше не верила, а после первой их ночи и подавно. Это был другой человек. Не может мужчина из-за того, что потерял память, совсем иначе вести себя с женщиной наедине. Но при этом он любит ее детей. Вот и Мелас о в с е м от него не отходит. Завтра им предстоит спуск на равнину по тропинке и переход до трех зубов. Что там ее ждет? Едина нервничала от неопределенности будущего. Тебе понравится в новой семье. У Эмелы появятся подруги. Ленса станет кидать острые тонкие палочки к а к р е т у Ты научишься заготавливать еду на зиму. Еще у нас там есть школа. Там дети научатся новым умениям. Голодать мы никогда больше не будем. Женщина смутилась, и как только он узнал, про что она сейчас думает и что такое школа, спросить она не успела, поскольку к ним подбежал в з в о л н о в а н н ы й Рету. Они были здесь, Эсу, три заката назад. Я нашел прогоревший костер и следы ног. Вот и нашлась их пропажа. Только куда они пошли дальше? Бродят здесь по нагорью или спустились на равнину? Надо нам быть осторожнее, чтобы не столкнуться с ними по дороге на равнину. Тушите огонь, переночуем без костра. На т о п т а н н о й тропы из плоскогорья на равнину не существовало. Это обстоятельство обрадовало Андрея. На пологом спуске можно пройти где угодно, и засаду в узком месте единственной и всем известной д о р о г е не устроить, а шансы пройти незамеченными повышались. Весь склон не перекрыть. Шли гуськом друг за другом, соблюдая молчание. На всякий случай Андрей на время забрал свисток у Емелы, e пообещав непременно вернуть его, как только с п у с т и т с я на равнину. Впереди, как всегда, Рету, вооруженный копьем и луком. Чуть поодаль Андрей со своим костылем, за спиной которого спряталась Едина с детьми, а позади легконогий Эхекка, у которого, кроме копья, имелось с собой еще и к о п ь е металка с запасом дротиков. Спуск неожиданно закончился плоской равниной. Вроде пронесло. Никаких неприятностей не произошло. Теперь вдоль вытянутого языка горы прямой путь до трех зубов. И желательно успеть до наступления темноты, а завтра они уже будут дома. Пространство заполняли звуки кишащей ж и з н ь ю степи. Здесь вам не бедная фауна и нагорье. Как-то слишком близко вдоль заросшего лесом хребта они шли. Конечно, чем ближе к горе, тем легче идти, поскольку трава не такая высокая. Но если кто спрячется за кустами, то его будет не увидеть. Андрей окликнул шедшего вперед Рету. Его голос спас Рыжего. Стрела без о п е р е н и я п р и л е т е л а мимо головы, повернувшегося на его голос неандертальца, и исчезла в траве. Теперь ее ни за что не найдут. Промелькнула н е к месту злорадная мысль. Грейл, Грейл! Раздались откуда-то нестройные крики. Вот и п р о я в и л и с е б я пропавшие темнокожие. Но, судя по голосам, их всего несколько человек. Неужели решились напасть на отряд с тремя охотниками? Между тем Рету о с к а л и л зубы, и, судя по всему, с копьем на перевес собирался бежать куда-то в кусты. Стой, назад! Еще не хватало, чтобы его расстреляли из засады. Рету недоуменно остановился, а от копья отскочила еще одна стрела. Промазали. Назад, послушался. Нехотя побежал в его сторону. Между тем из кустов никто так и не вышел. г р е л ь г р е л ь В криках послышались нотки удивления. Кажется, у темнокожих рушилась привычная картина мира. Молодой сильный г р е л ь вместо того, чтобы ринуться в драку, как всегда это бывало при нападении, куда-то убегал. Уже когда они удалились достаточно далеко, он обернулся назад и увидел, что из леса вышло четверо темнокожих. Где же пятый? Вроде их должно быть пятеро. Или это другая группа, не та, которая наследила к р у г л о й горы. Лиц не разглядеть, далековато, так по внешнему виду не определить из девятиглавого племени или еще какого. Почему мы бежим? с о б и д о й посмотрел на него рету. Тебя убили бы стрелами еще до того, как ты добежал бы до них со своим копьем, а потом бы и за нас взялись. Теперь быстро по степи до трех зубов. Оттуда все хорошо просматривается, и незаметно они не подойдут. А скорее всего и вовсе отстанут. Их маловато для того, чтобы затеять с нами открытый бой. Рэя т у не боится. Мы не можем позволить себе потерять тебя из-за твоей храбрости. Нам нужно дойти домой. Надежды Андрея на то, что преследовать их не будут, не оправдались. С одинокого каменного в а л у н а с плоским верхом, спрятавшегося в высокой траве, он углядел в степи деревки торчащих из высокой травы копий. Вроде и не скрываются особо, идут по протоптанному им следу. Копий он исчитал только четыре. Нет, близко темнокожие не подходили, держались поодаль, но и не отставали. Что им нужно? Или он преувеличивает их коварство и на самом деле все проще? Увидели г р е л л и устроили засаду, не выгорело и решили посмотреть, куда они направляются. Посмотрят, что не по зубам добыча, и уйдут по своим делам добывать больше рогов или другую дичь. Появившись в пределах видимости неровные камни трех зубов, он воспринял как некий добрый знак свыше. Быстрее на вершину холма, там не достанут. А если кто-то столь безрассуден и при таком соотношении сил захочет напасть, то сделать это он сможет только с одной хорошо просматриваемой восточной стороны. Втроем они справятся. Костер развели в естественной яме между тремя камнями, не зачем светиться на всю округу. Может, преследователям надоест их сторожить, и они наконец-то отстанут от них, и тогда с рассветом они рванут домой по уже хорошо изученной дороге до реки. а затем вдоль ее берега до своего убежища, правда смущала полная луна и отсутствие облаков на небе. При желании можно и прокраситься к ним, прячась в тени, разбросанных по склону камней. Папа, дать свисток! Кому что? А детям игрушки. А свисток видно ч ь ю далеко слышно. Андрей подозвал Эхеку. Под протесты и мелы вручил ему игрушку и попросил найти укромное местечко у основания холма. при возможном появлении кроманьонцев он должен был свистками предупредить их об опасности. позже его сменит Рету, а под утро уже он сам. обидевшийся Эмели пообещал сделать завтра еще парочку и о т п р а в и л с п а т ь на пару с Ленсой. Луна уже переместилась на другую сторону неба. Андрей все никак не мог замкнуть глаз, сон не шел, и он бодрствовал с закрытыми глазами. когда Рету наконец с т р у н у л его за плечо, то он воспринял это как конец мучениям. пора его очередь дежурить. с собой взял короткое копье Лэнси, н е с к о с т ы л е м же сидеть в засаде. Рыжий нашел прекрасное место для наблюдения в ложбине у камня посередке холма. Снизу он скрывался в тени, а вся равнина с этой стороны как на ладони, залитая синеватым лунным светом. Андрей проснулся от того, что в глаза попали лучи солнца. Уснул, уснул на посту, похолодев от этой мысли, вскочил на ноги. Нет, все нормально, солнце только появилось из-за горизонта. Хорош глава семьи, нечего сказать, мог проспать нападение, а что там внизу? Не ретировались ли их преследователи? Решив поискать менее сложную удачу, увы, у подножья холма стояли все те же четверо. в е р х не и идут, знают, что они здесь, и возможная победа л е г к о й не будет. И как-то очень уж демонстративно они стоят. Неправильно это. Они или должны их атаковать, или же организовать засаду на дороге, но не стоять вот так просто. Да они же ждут кого-то. Подмогу, подмогу. А с т о я т там, чтобы заблокировать им единственный выход с трех зубов. Это ловушка, и он сам привел всех сюда. Сверху послышались крики и у л ю л ю к а н ь е Проснувшиеся члены его семьи тоже заметили темнокожих. Темнокожие отвечали той же монетой, не забывая при этом демонстрировать некоторые части тела. Ну все, надо назад и думать, что совсем этим делать и прекращать этот б а л а г а н Эсу, мы не сможем сейчас уйти. Надо подождать, пока они покинут это место. Рэту никак не мог понять, почему он вчера запрещал нападать на темнокожих, а сейчас готовится пройти сквозь их заслон. Эти мужчины никуда не уйдут. Они ждут, пока придут другие темнокожие. Если мы сейчас не прорвемся, то не покинем тризуба никогда. Они перекроют все дороги и будут ждать, пока голод и жажда не выгонят нас отсюда. Ты не сможешь с ними драться. Эсу должен заботиться об э м е л е и л э н с и а Эхека еще не вошел в полную силу для драки. Один Рету не сможет убить четверых темнокожих. Снизу раздались торжествующие крики. Андрей посмотрел вниз. Пятерых Рету, их уже пальцев одной руки. Вот и нашелся их пропавший было куда-то пятый темнокожий. Все-таки на нагорье это были они. И что-то подсказывает ему, что не просто так они там решили прогуляться. Наверняка это разведчики. Вероятность успешного прорыва с появлением пятого Кроманьонца значительно уменьшилась. Нет, шансы прорваться или даже победить были, чего только не случается в драке. И будущая история этого мира я в и т п р и м е р ы и не таких военных чудес. Но если они победят, то какой ценой? Не станет ли э т а победа первой? Если он потеряет несколько человек или погибнет сам, то напрасен был его и поход в горы и планы спасти этот в ы м и р а и й в скором будущем вид человека. А между тем в каньоне ждут их Грака, Гаги и Ам. Как они переживут эту зиму, когда случится нападение девятиглавого племени? Надо найти выход. Андрей нервно ходил между тремя камнями и что-то ему подсказывало, что этот пятый не просто так присоединился к их преследователям так поздно. Может? Ждут еще пополнения. Если это так, то он сейчас зря теряет время. Стояла тишина. Темнокожим давно уже надоело кричать им оскорбления на своем непонятном языке. Тем более им никто не отвечал. Он запретил бессмысленно тратить силы на это дурное занятие. Должен же быть хоть какой-то выход. Не может его не быть. Стоит ли прорываться ночью? Но в темноте очень легко провалиться в какую-нибудь яму.